16. Пространство неизвестно, система неизвестна. Разведывательный корабль КЛК-07. Алекс Роуз, капитан разведывательного судна КЛК-07, провел ладонью по груди легкого скафандра. Все подключения проверены, все ремни застегнуты, все крепления затянуты. Пилотское кресло переведено в страховочный режим повышенной защиты. Полная боевая готовность. Забрало шлема, было откинуто, и Алекс видел свое отражение в погасших экранах кокпита. Полноватое мальчишское лицо похудело, веки набрякли, под глазами залегли темные пятна, отросшая челка спускалась на брови, губы, сухие и потрескавшиеся, были почти бесцветные. Долог был путь. Медленно повернувшись, капитан встретился взглядом с Акилой. Она сидела в соседнем кресле на своем обычном посту, затянутая в темно-синий скафандр связиста. Ее забрало было также открыто, белое лицо Каджанки казалось светлым пятном в темноте рубки. Губы потемнели, стали практически синими, а сквозь кожу, ставшую почти прозрачной, просвечивали вены. И все же она была прекрасна. Роуз протянул руку, Акила встретила ее своими пальцами, Перчатки скафандра были тонкими, рассчитанными на управление системами, но все же это перчатки. Неживое прикосновение. Сейчас Алекс многое отдал бы за то, чтобы коснуться ее пальцев, настоящих, живых, но у них оставалось лишь несколько секунд. Он не отводил взгляда от белого лица Мараи и видел, как заблестели ее глаза, наполняясь влагой. Слова им были не нужны, теперь он это знал. Он лишь крепче сжал руку и ощутил, как ее пальцы сжались в ответ. «Прости», — шепнула над ними губами, — «прости». Акила прикрыла веки, из уголка глаза скользнула слеза, едва заметная, одинокая, как тень несбывшейся надежды. Когда майор открыла глаза, они блестели темным огнем, вспыхнувшей яростью и гневом. «Не знаю», — сказала она. Так надо. Пора, Алекс, пора, согласился Роуз и отпустил ее руку. Обернувшись к экранам, он вложил пальцы в крепление на подлокотниках, соединился с системой управления. Забрала шлема, захлопнулось. На нем вспыхнула полупрозрачная схема звездной системы. Патрульный корабль Тиюрян приближался к расчетной точке. Он должен был пройти мимо цитадели, выполнить разворот и уйти обратно по своему маршруту. «Идеально, не близко и недалеко». На голосовом канале раздался тихий шорох, и Алекс скосил глаза. Акила захлопнула-забрала и откинулась на спинку кресла, сосредоточенная, напряженная, готовая выполнить последнюю задачу. Роуз шевельнул пальцами, и в рубке вспыхнуло освещение. Загудели моторы вентиляции, на пульте загорелась россыпь огней, Одновременно активировались все экраны, выдавая столбцы информации о текущих включениях. Клякса пробуждалась от спячки. Маскировка ей больше не нужна. Перед Роузом развернулась полная схема системы, цитадели и всех маршрутов противника. Детальная, точная, тщательно просчитанная в глубинах военного эскина Кляксы. Изображение на экране моргнуло, подсветив искорку патрульного корабля врага, зависшего над изображением цитадели. «Пора», — глухо сказала Ака. «За Каджа!» «За Нава!» — тихо откликнулся Роуз, активируя систему огня. «За Могула!» — шепнула Марая. «За всех нас!» Ракета ушла в цель. Для противника запуск стал полной неожиданностью. Заряд возник перед ним прямо из пустоты. Но следом на всех экранах появился призрак. Точка, пылающая яростными полями излучений, во всех возможных диапазонах. Корабль «Союза систем» — крохотный, яростный мститель с активированными боевыми системами, включенными каналами связи, с разогретым на максимум двигателем, готовый сорваться с цепи и начать убивать. «Черный плавник» — корабль «Тьюрян», патрулирующий район станции, не успел сбить ракету ближнего действия, выпущенную почти в упор. Заряд антиматерии, вложенный Могулом в стандартный корпус ракеты ближнего действия, превратил огромный корабль в шар пылающей плазмы, затмивший сиянием все источники света. По экранам побежали ряды помех. Системы безопасности Кляксы взвыли, регистрируя близкий взрыв, но это было уже неважно. «Давай!» — заорал Роуз и нырнул в виртуальную схему. Он снова стал кораблем. Теперь это он парил в пустоте рядом с огромной станцией, напоминавшей искусственно выращенную планету. Это он видел светящиеся точки двигателей противника. Он чувствовал волны излучения радаров и тысячи запросов систем прицеливания, стучавших по металлопластовой коже, как летний дождь. И он ощущал силу и мощь собственных двигателей, готовых вспыхнуть сверхновой звездой. «Беги!» — крикнул Роуз на общей волне. «Беги!» — Не выпустил на волю всю свою мощь. Полыхая соплами, Клякса устремилась в пустоту, оставляя за собой призрачный голубой след раскаленных частиц. Огромный черный наконечник копья парил во тьме, готовясь пронзить врага. Алекс бросил корабль к цитадели, опустился к самой ее поверхности, обходя зоны действия защитных систем. Клякса призраком неслась над сероватой поверхностью — и щедро рассыпала смерть из своих заострённых крыльев. Акка, сосредоточившись на управлении системами вооружения, полила из всего, что было в наличии. Основные излучатели, главный калибр, стандартные ракеты и даже защитные противоракеты, рассыпающиеся облаками сверкающих точек. Серая поверхность цитадели вскипела от ударов, проносящегося мимо корабля. Разлеталась кусками каменная оболочка — Вспыхивали надстроенные башни с защитным вооружением. все горело и летело к чертям. Клякса, летевшая над шершавой шкурой базы врага, оставляла за собой пылающий расплавленный след, полос разрушений и хаоса. Ущерб на самом деле был незначительный, Роуз прекрасно знал. Орудия разведывательного корабля, конечно, уступали линкорам. Серьезных повреждений этой громадине они и не могли причинить. Задача была другой — привлечь внимание охраны и с этим Клякса прекрасно справилась. Все системы защиты базы вцепились в наглый кораблик стальными клещами. Десятки автоматических систем прицеливания и радаров вели его, обеспечивая наведение боевым станциям раскиданным по серой поверхности. Оказалось, что защита у базы все-таки есть, вот только самая примитивная. Боты на поверхности с простейшей автоматикой. Эти системы огня плевались в пролетающий корабль волнами кинетических зарядов, запускали мелкие ракеты, пытались достать стандартными излучателями, но не успевали. Клякса лишь ускорялась, скользя в безвоздушном пространстве, стремительная, бесшумная, как мстительный призрак. Роуз выжимал из двигателей всю мощность без остатка, разгоняя Кляксу до максимальных скоростей. Стальных и керамических шаров, автоматических турелей он не боялся. Автоматика врага плохо справлялась с расчетом упреждений. Ракет, тем более, их скорость на таком расстоянии не играла роли. Пару раз кляксу зацепило ударами высокоэнергетических лазеров, но обшивка выдержала, считая лишь опалили перья. Проход над базой Роуз спланировал заранее. И держался в стороне от тех точек, где зоны защиты накладывались одна на другую, и можно было получить удар сразу с трех, а то и с четырех сторон. Это заняло пару секунд. Скоростной пролет над поверхностью цитадели, напоминавший гонку на скутерах по болотным трассам, заваленным старыми деревьями. Ничего сложного. Стиснув зубы, Роуз вильнул в сторону, выполняя последний маневр. Клякса закрутилась штопором. Обвелась вокруг самого длинного отростка цитадели, сбрасывая с хвоста ворох медлительных ракет и стрелой вылетела в открытое пространство. «Статус», — бросил Алекс в эфир. «Они подходят», — ответила Ака, успевавшая следить за главной целью легким грузовичком. «Пытаются сесть». «Ага», — сказал Роуз. «Ага». Он уже видел на экранах пылающие точки. Корабли противника, патрулирующие зону цитадели, спешили на перехват. Конечно, он специально выбрал момент, когда лишь один корабль врага находился близко. Но остальные тоже недалеко ушли. Если они навалятся всем скопом, то будет плохо. Но еще хуже будет, если подошедшие корабли засекут легкий грузовик, уже проскользнувший в слепую зону систем цитадели. И этого допустить нельзя. Максимальное ускорение швырнуло Кляксу в темноту. Роуз сам атаковал противника. Выдвинулся навстречу двум ближайшим кораблям, спешившим к станции. Они открыли огонь одновременно — два легких фрегата «Закариан», захваченные, видимо, в самых первых боях. Устаревшие примитивные машины. Алексу не составило труда проложить курс обхода огня. Он прошел между ними. Корабли, конечно, находились друг от друга далеко, если мерить земными категориями, но по меркам космического боя они были рядышком — Алекс проскочил между ними и выпустил ракеты в упор. Уже разворачивая корабль, он бросил взгляд на экран и увидел лишь облака раскаленных газов в пустоте. Все было просто. Ракеты с антиматерией испарили корабли противника. Несясь обратно к цитадели, Роуз поджал губы. Это было легко, но это только начало. База противника снова взяла на прицел вернувшегося призрака и даже выпустила рой ракет — Слишком медленных, чтобы угнаться за скоростным кораблем, промелькнувшим мимо следящих систем. У Роуза была новая цель. С обратной стороны к цитадели подтягивались три огромных черных корабля, патрулировавших сектор. У них хватило ума не лезть на рожон поодиночке, а сформировать ударную группу. Первый замедлился, поджидая остальных, чтобы скоординировать атаку. Второй его догнал. Скоро подойдет и третий, и этого нельзя было допустить — «Сейчас!» — процедил Роуз. «Сейчас!» Он швырнул Кляксу в сторону, увеличивая скорость и уходя с направления удара. Перегруженные двигатели сыпали предупреждениями, носившимися в виртуальной пустоте вокруг капитана, алыми полосами. Все системы Кляксы работали на износ. Необратимые изменения. Требуется ремонт в доке, выгорание обшивки, нагрузка на систему питания больше расчетной. Одним движением Алекс отключил все тревожные сообщения и прибавил скорость, выходя за границы безопасного использования поврежденного корабля. «Давай», — беззвучно шепнул он, обращаясь к Кляксе, — «давай, милая». По широкой дуге он обошел противников, сосредоточившись на отстающем корабле, собираясь сойтись с ним один на один. Оставшиеся два разгадали его ход, начали маневрировать, стягивать петлю, чтобы прикрыть отстающий корабль, Рос опередил их на доли секунды. Отставший черный корабль и Клякса взяли друг друга на прицел одновременно и выстрелили. Пространство вокруг Алекса вскипело, пошло зелеными пятнами, распалось на куски и вновь собралось из осколков, когда искин корабля восстановил контроль над оборудованием. Смертельный луч черного корабля прошел рядом, не попал по юркой цели, но заряд частиц, пронзивший пространство. Чуть не расщепило остатки обшивки. Кляксу обдало с жестким излучением, невидимой волной, подействовавшей на корабль не хуже удара кувалдой. Это Роуз понял, уходя на разворот. Мощность движков просела, два генератора отключились для самодиагностики, системы защиты докладывали о повреждениях, от специального маскировочного слоя остались только лохмотья. Но зато за кормой... Расплывался в пустоте шар раскаленных газов. Все, что осталось от черного корабля, чья защита не справилась с зарядом антиматерии. Корабли врага были хорошо вооружены, но сами оставались хрупкими, как стеклянные вазы. Это давало Алексу шанс небольшой, но шанс. Уцелевшие корабли противника обстреляли кляксу стандартными излучателями, пока не пуская в ход свое самое смертоносное оружие. Роуз, заложив сложную кривую, вырвался из зоны огня, сделал разворот и попытался подойти к ним ближе. «Ракеты с антиматерией смертоносны, но на близких расстояниях. Нет смысла выпускать их издалека. Это всего лишь ракеты ближнего действия безо всяких хитростей вроде личного гипердрайва. Их легко сбить. Чтобы получилось, надо подойти ближе». «Держись», — бросил Роуз по личному каналу молчавшей Аки. Таня ответила, была слишком занята. Оставив смертоносные ракеты Роузу, майор занималась остальным вооружением. Она отвлекала врагов стрельбой из главного калибра и вспомогательных излучателей. И, конечно, плела кружева обороны, сбивала запущенные ракеты, вовремя собирала осколки щитов на обшивке, выпускала остатки против ракет и, главное, щедро рассыпала искры обманок, превращая Кляксу в призрака, скользившего среди сотен собственных отражений. Роуз знал, что только благодаря этому они еще живы. Обман, скорость, скрытность, дым и зеркала — вот козыри его команды. И он собирался использовать их на все сто процентов. Клякса проскочила мимо кораблей противника по касательной, уклоняясь от огня, выпустила две ракеты мимо целей. Системы врага не слишком совершенные замешкались на сотые доли, Заряды шли мимо, прямой опасности не было, а Роуз, уходя, дал команду на подрыв боеголовок. Между ним и противником раскинулось поле вскипевшей энергии, щедро засыпавшее помехами все системы прицеливания и слежения. Роуз сбросил скорость, перевернул корабль, развернулся, как легкий истребитель, и атаковал врага, настроившегося на погоню. Противник на долю секунды прекратил огонь, и Алекс, поняв, что сейчас произойдет, Отдал команду гипердрайву. Да, прыгнуть никуда он не мог, но его системы, связанные с генераторами, еще могли сформировать на долю секунды защитное поле, требующееся для входа в гипер. Клякса окуталась призрачной защитой и тут же сбросила ее, вывалив на капитана сообщение о критических ошибках, полном отказе системы и недоступности гипердрайва. На них он не обратил внимания. Эти сообщения потерялись в ворохе других, уведомлявших о повреждениях и о нанесённом энергетическом ударе. Клякса приняла на себя два смертоносных удара вражеских лучей и вывалилась из облака помех, контуженная, как боксер, пропустивший атаку противника на ринге. Но Алекс был к этому готов. Он выпустил четыре ракеты, не желая рисковать. Цели достигли две. Черные корабли, выпалившие из главных своих орудий, на секунду замешкались, и когда Роуз развернул кляксу, за ее кормой осталось лишь выжженное кипящее пространство, питающееся тем, что было материей кораблей. Частицы раскаленного газа не более того. Роуз тихо позвала Ака. Система охлаждения. Он видел и сам. Генераторы, взявшие паузу на самодиагностику, Успешно вернулись в строй. А вот от систем охлаждения двигателей поступали тревожные сигналы. Один из четырех перегрет. Он уже давно работал на запредельных значениях, но очередной удар по Кляксе выжег поврежденную электронику. «Алекс отключил двигатель, а мощность охлаждения переключил на оставшиеся. — Весть от грузовика есть? — спросил он, направляя Кляксу обратно к базе противника. — Связи нет, — быстро ответила Ака. «Корабль цел, команда покинула судно, но, судя по тому, что враг активен, ничего у них не получилось». «Или им нужно больше времени?» — пробормотал Роуз. Еще немного времени». Он включил форсаж. Три оставшихся двигателя выдавали уже не такую запредельную скорость, как раньше, но Клякса оставалась самым быстрым кораблем на поле боя. И она из последних сил рвалась обратно к огромной выращенной станции, ставшей домом, для темного бога Тиюрян. Остатки патруля, два фрегата Окры и корвет Закры, мелкие и тихоходные, только сейчас вернулись к станции со своей точки патрулирования. Они выдвинулись навстречу Кляксе, пытаясь не пустить ее к базе. Розу только это и было нужно. Самое главное необходимо угрожать самой цитадели, чтобы все в ней было сосредоточено на атакующем противнике, чтобы тиюряне глаз с него не сводили, а козырей осталось не так уж много. Роуз бросил корабль вверх, максимально ускорился, вкладывая остатки ресурсов кляксы в этот рывок. Он словно собрался перепрыгнуть барьер из вражеских кораблей и выйти на расстояние удара по цитадели. Фрегаты разошлись в стороны, пропуская Роуза, а юркий скоростной корвет бросился следом. Блефовавший Алекс атаковал их в лоб, просто и незатейливо. Конечно, он не собирался нападать на базу. Первым под раздачу попал мелкий корвет. Его развалила Ака парой выстрелов из главного калибра. Но фрегаты отреагировали быстро. Стиснули кольцо и выстрелили одновременно. Кляксу обожгло, сорвав остатки обшивки. Ракеты противник тоже успел запустить, но Акила... Ответила встречным роем противоракет, в котором детонировали заряды врага. Сам Роуз сквозь эту мешанину выпустил три ракеты с антиматерией: первую сразу, а пару с задержкой. Первую сбили, а две не смогли, помешали помехи от детонации сбитой. Оба фрегата окутались защитным полем минимальным, легкого класса, рассчитанным на удар энергетического оружия, но не на антиматерию. Алекс еще успел увидеть, как испаряются корабли врага вместе с облаком противоракет, защитным полем и перегретыми двигателями. А потом к Роузу пришла вторая волна ракет, выпущенных врагом до гибели и прятавшиеся в ворохе тех же самых помех, что помогли Кляксе нанести свой удар. Виртуальное пространство вспыхнуло огнем и сменилось темнотой. Спину пронзила резкая боль. Алекс раскрыл рот И вывалился из виртуальности. Кресло наклонилось на бок, пульт светил тревожными огнями, в рубке гудел зумер, мимо пролетела куча обломков, ударила в шлем. Обернувшись, Роуз увидел, что Акка положила руки на пульт, держит управление. Алекс рванул ремни безопасности, приподнялся и обернулся. Что там? Живы, сказала Марая. Вылетела система жизнеобеспечения. Аварийные генераторы, поддержание статусов, искусственная гравитация на последнем издыхании, ходовые и главные оружейные контуры в норме, на вторичные излучатели не хватит энергии. Роуз поерзал в покосившемся кресле, положил руки на пульт. Контур виртуального управления тоже сдох. И скин виртуальных моделей, уже потрепанный в предыдущих боях, диагностировал новые повреждения и отключил все, что не касалось прямого управления железом. Так, сказал Роуз, запуская экраны. Допустим, Акка оказалась права. Разбито почти все, кроме двигателей и оружия. Кляк содержалась из последних сил, и следующее попадание станет последним. Дублирующие контуры стали основными, резервов больше нет. Системы нечем заменить, и нельзя обойти проблемные участки. Ну и ладно, наигранно, бодро произнес Роуз. Обшивка держит, можем летать и стрелять. Что еще надо? Вызвав систему пилотирования, он взял управление на себя. Пусть нет виртуального режима. В обычном тоже летают и весьма успешно. Главное оценить, что происходит на поле боя. Обстановка вокруг цитадели оставалась нервной. Датчики кляксы показывали капитану алые зоны вокруг базы. Это работали системы обороны, непрестанно нашаривая в пространстве врага. Грузовика с этой позиции не было видно, от его команды не было вестей, но, впрочем, так и предполагалось. У каждого отряда своя задача. «Ладно», — сказал Роуз, — «ладно, продолжим». Он дал ускорение, и тревожных сигналов на пульте прибавилось. Охлаждение тоже было на последнем издыхании. Клякса выдавала только половину положенной скорости, и её уже потряхивало, но этого Роузу хватило. Он пустил КЛК вдоль зоны обороны базы врага, привлекая к себе внимание. Иногда подходил чуть ближе, вызывая панические залпы ракет и очереди кинетических орудий. За ним следили, но как внимательно за ним следили, а ему только этого и нужно было. Он успел навернуть два таких опасных круга вокруг цитадели, прежде чем раздался шопот «Алекс, что?» — ответил он, не отрывая взгляда от экранов. А потом... Увидел, что... Вдалеке, в паре световых минут от цитадели, в пространстве мерцали яркие точки. Двигатели кораблей, выходящих из гиперпрыжка. Два, три, пять. До них было еще далеко, корабли держались подальше от искусственной планеты, чтобы не зацепить ее случайно при выходе, и на радарах Кляксы они пока оставались призрачными огоньками. Враг срочно перебрасывал силы к центральной базе, чтобы стереть в порошок опасную занозу, грозившую пронзить самое сердце. Роуз бы так и сделал, пустил бы все ракеты в базу, чтобы хоть как-то ее повредить, если бы не предупреждение от Корса, что сначала надо уничтожить самого врага изнутри. Но противник об этом не знал, зато превосходно видел взрывы ракет с антиматерией и вполне обоснованно беспокоился. Судя по карте, Очень сильно беспокоился. — О, — тихо сказал Роуз. Десять вымпелов, пятнадцать, десяток крупных кораблей, вероятно, черных плавников, остальные поменьше, вроде закориане, двадцать и еще. Корабли выходили из хаотично, далеко друг от друга, чтобы не вызвать ненужных столкновений. Но сразу после прыжков... И, не думая гасить скорость, они собирались в плотный кулак, направляющийся к цитадели и к Кляксе. «Ладно», — шепнул Роуз, разворачивая свой кораблик навстречу врагам. «Это даже приятно, когда враг оценивает тебя так высоко». «Ты просто их выбесил», — бросила Акила, не отрываясь от пульта. «Это я умею», — согласился Роуз и повернулся к ней. Майор, почувствовав его внимание, обернулась. Сквозь ставшая прозрачным забрала были видны ее печальные глаза, казавшиеся темными провалами на фоне белой кожи. Алекс ничего не сказал, протянул руку, жалея, что в рубке больше нет атмосферы, и он не может снять проклятые перчатки. Ака коснулась его пальцев и покачала головой. Не в этой жизни, тихо сказала она. Платье, гамак, берег реки, виски, комары, костер, произнес Роуз. «Все это где-то уже было. Или будет?» «Или будет», — тихо согласилась Акила. «Алекс, что, милая, я тебя люблю. И я тебя», — немедленно ответил Роуз и стиснул ее пальцы. «Ты лучшее, что случалось в этой вселенной». Акила ответила на его пожатие, потянула руку на себя, но потом ее пальцы разжались. Руки вернулись на пульт к зоне управления защитным огнем. «Вместе, капитан?» — спросила она сухим и строгим тоном. «До самого конца, майор!» — в тон ей откликнулся Роуз. «До самого конца!» Он взглянул на экран, на россыпь искр, обозначавших корабли противника, и положил пальцы на клавишу старта ручного управления. На секунду, переводя дыхание, он напомнил себе. Он знал, чем все кончится. Он сам привел свою команду к этому моменту. Не отступил, когда мог, не побежал, когда был шанс. Сам забрался туда, где выхода нет, и прокомпостировал билет в один конец самому себе. Остается только идти до конца. За команду Кляксы, за Союз, за все обитаемые миры, за всех тех, у кого ещё есть надежда на берег реки, гамак, дым костра и звон комаров. Пусть это будет хоть у кого-то. Запустив форсаж, Роуз бросил Кляксу навстречу рою кораблей врага. Они шли к цитадели, и Алекс не собирался их сюда подпускать. Нельзя им дать увидеть грузовик Флина. И их надо держать на расстоянии, чтобы дать высадившемуся десанту еще немного времени, еще пару минут. Быть может, это им поможет. Быть может, нет. Но сейчас Роуз мог сделать только одно. Клякса, сжигая остатки резервов и систем, Устремилась к вражеским кораблям. Прямая атака в лоб подальше от цитадели. Больше никаких маневров и хитростей, ресурсов на это не осталось. Ни запаса скорости, ни запаса прочности, ни маскировки. Когда вражеские корабли взяли Кляксу на прицел, Роуз выпустил две ракеты по ближайшим целям. Три черных плавника синхронизировали скорость, сократили расстояние, чтобы ударить одновременно. Ракеты Кляксы детонировали раньше, сбив им прицел, замусорив данные радаров ворохом помех. Насквозь их волну прошли еще две ракеты, смолов в порошок своей цели. Третий корабль, оказавшийся близко к месту детонации, хорошенько тряхнуло настолько, что поврежденная обшивка начала осыпаться кусками. Роуз этого не видел. Клякса влетела в самый центр вражеского строя, и десяток огненных копий — потянулись к ней одновременно. Уходя от первых ударов, выжимая остатки мощности из-за раскалённых до бела двигателей, Роуз успел выпустить оставшиеся три ракеты с антиматерией, швырнул их в разные стороны быстро и непредсказуемо. Он даже успел увидеть, как взорвалась первая, а потом все залил белый свет. Сквозь него проступила алая дымка, и затем пришла тьма. Из нее Роуза выдернула боль, в прокушенной губе. Жадно глотая воздух, вперемешку с каплями крови Роуз зашевелился и тут же застонал от боли. Тьма рассеялась от включившегося плечного фонаря. Перед ним был пульт кляксы, погаший, мертвый, как кусок камня. Роуз повернулся и увидел, что кресло Аки опрокинуто, лежит на полу, придавив ее. Алекс рванул на груди страховочные ремни, оттолкнулся от кресла и полетел кувырком. Клякса вращалась, гравитации не было, по рубке роем носились осколки. И только под потолком медленно наливался багрянцам диод аварийного отключения питания. Лучший разведывательный корабль «Союза» превратился в груду железа, беспомощно летящую сквозь темноту. Экран Акила еще светился. Разбитый, треснувший в двух местах он Яростно мигал предупреждением о том, что Клякса на прицеле, и ожидается ракетный удар. Розу было уже наплевать. Цепляясь за остатки пульта, он притянул себя к полу, впился в кресло и расцепил страховочные ремни и вытащил ее безвольное тело из креплений. Держась носками ботинок за край пульта, он попытался встряхнуть ее, заглянул в шлем, сквозь прозрачное забрало было видно — что глаза у нее открыты, а губы, окрашенные кровью, шевелятся. Она дышит и смотрит на него. «Ака!» — позвал Роуз, но в ответ раздался лишь шорох. «Общей связи через корабельные системы не было. Скорее всего, они вышли из строя. А личный передатчик в скафандре майора поврежден. Или нет?» — подумал Роуз, когда увидел, как закрылись ее глаза. «Сейчас!» — прошептал он. «Сейчас!» Прижав Аку к себе, капитан сориентировался по точке вращения рубки, оттолкнулся от пульта и прыгнул к двери, ведущей в отсек отдыха. За его спиной мерцал уцелевший экран. Чтобы не осталось от кляксы, оно находилось на прицеле, и новый удар ожидался в течение пары минут. В невесомости двигаться было легче, чем на планете. Несмотря на болтанку и ворох обломков, мотавшихся по рубке Роуз, Парой прыжков ловко, как на обычной тренировке по спасению членов экипажа, добрался до двери. Она еще работала и без проблем ушла внутрь обшивки. За ней открылось привычное большое пространство комнаты отдыха. Слишком большое. В дверях Роуз замешкался на секунду, устремив свой взгляд в открытое пространство. Половины кают компании не было вообще. Сквозь обломки обшивки... Сквозь торчащие коммуникации и свисающие провода Алекс видел открытый космос. Кляксы больше не было. Комнаты отдыха больше не было. Капсулы экипажа уничтожены. И только совсем рядом, около двери, осталась последняя, мигающая огоньком готовности. Прижав Аку плечом к стене, Роуз распахнул капсулу. Огромный гроб, стоявший вертикально. В нем можно было и спать, и укрыться от внимания соседей, и жить некоторое время. Капсулы спасения обладали независимым источником питания, и это, к счастью, не получило повреждений. Кажется, она раньше была закреплена за каджем, но сейчас Алекса не волновали такие мелочи. Он в доли секунды запихнул безвольное, но невесомое тело майора в капсулу, Она была рассчитана на то, что экипаж может влезть в нее в огромном боевом скафандре, и Акила легко уместилась на темно-зеленой подложке. Оставалось захлопнуть крышку дальше все сделает автоматика. Там есть маячок военного флота, запас кислорода, пакеты регенерации, даже где-то трубки с жидким питанием. Спасательная капсула рассчитана на поиски в несколько суток, а если в боевом скафандре, то и дольше. Теоретически можно дождаться, что тебя найдут и подберут, но не здесь. Минутой раньше Алекс действовал инстинктивно, по вбитым в память инструкции, и только сейчас понял, что все кончено. Оглянувшись, он бросил взгляд на открытый космос. От корабля остались лишь обломки, мелкие, неактивные и потому еще не привлекшие внимания врага. Даже если капсула уцелеет, она лишь продлит мучения. Несколько суток ожидания смерти в полном одиночестве и пустоте. Роуз перевел взгляд на Акилу. Та пошевелилась, цепляясь рукой за стену капсулы. Она умрет в одиночестве, в темноте, царапая пальцами стены своего пластикового гроба, как однажды выразился Кач. Или не в одиночестве. Какого черта, шепнул Роуз. Одним движением он втиснулся в капсулу. Места едва хватило. Пришлось плотно прижаться к Аке. Расход запасов увеличится вдвое, но здесь, в зоне врага, на это наплевать. До конца резерва они все равно не доживут. «Всегда хотел умереть вместе с тобой», шепнул Роуз одной рукой, обнимая Акилу. «Вместе. До конца». На его забрали вспыхнул огонек одна из уцелевших систем клякса посылала тревожный сигнал скорой атаки. Роуз скинул свободную руку, захлопнул крышку спасательной капсулы. В наступившей темноте зашарил по изголовью, нащупывая кнопку экстренного старта. Но не успел. Наступила тьма.